Запахи невыразимо разнородные, терпкие и солоноватые наносят ветерок с рыночной площади. Два дня над станицей прибойным гулом стонет многоголосый рев. В день рынка утром спросила у Семки мать, — Поведешь продавать бычка, аль нет? Семка обжигаясь, чистил вареную картошку. На материн вопрос промолчал. Подул на пальцы и ладонью смел с колен картофельную кожуру. Степановна, гремя у печки рогачами, говорила, «Ежели б продали бычка рублей за пятьдесят, хлеба на зиму подкупили бы. Тебе, сынок, штаны справить край надо, и мне рубаху, а то тело все на виду. Да ребятам купили бы дешевенького, сапожки бы хоть одни на всех».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 Гришка, мать, бычок, галоши, словно на крусели, поплыли перед глазами. Мать еще говорила глухо и монотонно, как по псалтырю читала, а Семка уже вскочил, с треском рваный зипун напялил и к дверям, как обморок его шибанул. «Помоги взналыгать бычка! Слышь, маманя, да поживей!»